Глава 21. Варя. Делаю шаг назад, приглашая Сташевского войти. Он стоит на пороге, непривычно, нерешительный. Его аура привычной самоуверенности будто чуть приглушена. «Да вы входите, у нас здесь никто не кусается». Он поправляет пальто и, наконец, переступает порог. Запираю за ним дверь. Мне становится нестерпимо неловко. Протискиваюсь между стеной и широкими плечами Сташевского. Скрещиваю руки на груди в желании укрыться от этого пронзающего насквозь взгляда, который скользит по моим открытым плечам, нескромному вырезу топа, ныряя в ложбинку груди, спускается вниз к бедрам, коленям, щиколоткам. Он будто трогает. Это магия какая-то, но его взгляд я ощущаю физически, кожей. В меня словно бьет поток горячего воздуха, становится душно, лицо краснеет. Я не помню мужчин, которые позволяли по себе смотреть так же, без единого слова, вгоняя меня в краску. Облизываю сухие губы. Станислав Сергеевич, что-то случилось? Он чуть заметно встряхивает головой, словно тоже скидывает себя на вождение. Прошу простить меня за дерзость и наглость, но мне не терпелось обсудить с Артемом детали нашей работы. «А как вы узнали мой адрес?» Сташевский с вызовом вздергивает бровь. «А, точно!» – рассеянно улыбаюсь. Пора бы уже запомнить, что этот человек из-под земли достанет любую интересующую его информацию, не говоря уже о моем адресе, который есть в отделе кадров. Взгляд Сташевского скользит по коридору, по старым, местами отходящим от стен обоим, по старенькой выцветшей мебели, по обуви, сваленной у стены. Мое лицо буквально горит. Вещи, к которым я привыкла, теперь кажутся убогими, словно этот его взгляд высвечивает все их недостатки. Мне стыдно за убитую тесную квартирку и за свой внешний вид. И пахнет здесь не очень, я знаю. Этот запах отсюда не вытравливается. Асташевский в своем дорогом пальто, на тысячу процентов состоящем из шерсти какого-нибудь мериноса, Выглядит здесь крайне неуместно, будто его занесло сюда сквозняком. Проходите на кухню, — взмахиваю рукой в сторону, чтобы хоть как-то разрядить напряжение. Иду первое. Сташевский следует за мной. Тема, сидящий за столом с открытым от шока ртом, моргает мне многозначительно. Щелкаю ему по нижней челюсти, чтобы варежку прикрыл. Станислав Сергеевич машет взглядом по нашему скромному ужину, дергает нервной щекой. Вы собрались ужинать, кажется, я не вовремя. Нет, все нормально, присаживайтесь, поужинайте с нами. Поспешно накладываю в еще одну тарелку картофельное пюре и котлету. Руки дрожат, ложка едва из них не выскакивает. Сташевский со вздохом садится за стол, колени его упираются в низкую столешницу. Да и сам он выглядит на фоне моей маленькой кухни немного нелепым, слишком большим, плечистым. Он словно с трудом здесь помещается. Ужинаем. Все втроем молчим, и только Сонька в манеже негромко гулит, вращая над собой погремушку. Едим. Вернее, притворяемся, что едим. Стук вилок о приборы кажется мне оглушительным, но краем глаза я вижу, что Станислав Сергеевич даже не попробовал. Он лишь разламывает котлету на кусочки и размазывает картофельное пюре по бортам тарелки. Наверное, думает, что у нас тут кругом антисанитария. — Вы не переживайте, посуда чистая. Сташевский поднимает глаза, снова дергает раздраженной щекой. Встает, ударяясь коленями о край стола. — Где спит Соня? — Я киваю в зал. — Там, в углу, в кроватке. Он проходит в комнату, оглядывается указывает на узкую кровать а здесь вы да а это кивает в сторону двери комната артема ему нужно свое пространство чтобы учиться и высыпаться сонька иногда плачет по ночам сташевский смотрит на меня долгим немигающим взглядом а где ваше личное пространство мне оно не нужно поджимаю губы сташевский бормочет какие-то проклятия себе под нос Резко разворачивается и идет в коридор. «Вы куда?» «Следуя за ним». Он одевает ботинки, рывками сует руки в рукава пальто. «Я поеду». «А ужин?» «Спасибо, все. Было очень вкусно. Не глядя в мою сторону...» «Но вы даже не притронулись?» Он останавливается, поднимает на меня взгляд. Набирает в легкие много воздуха, словно собирается сказать что-то важное, но тут же выдыхает его. Прикусывает щеку изнутри. Я уверен, Варвара, что вы иначе просто не умеете. Он уходит, оставляя после себя ощущение глухой тишины. В каком-то немом отупении возвращаюсь на кухню. «Что это с ним?» – спрашивает Тёма, накалывая на вилку кусок котлеты. Понятия не имею. Спустя пару часов я укладываю Соньку спать, принимаю души, наконец, падаю на кровать. Едва беру телефон в руки, чтобы поставить будильники, как он вибрирует. Сообщение от Сташевского. А в нем какой-то незнакомый мне адрес, и первым делом я думаю о том, что это новое задание от эксцентричного босса. Может быть, мне нужно будет вломиться туда завтра или еще что-то. Не успеваю докрутить эту мысль звонок. Беру трубку. Да, Варвара. Голос Сташевского звучит напряженно. Я взял на себя смелость подыскать для вас новое жилье. Резко сажусь, словно меня током ударили. Вы что сделали? Адрес я отправил. Что? Зачем? Мы прекрасно... Варвара перебивает нетерпеливо. Я знаю, что вы прекрасно справляетесь и без моего вмешательства. Считайте это моей помощью сотруднику, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Станислав Сергеевич, не стоило... Какой отдачи в работе я могу требовать от вас, если у вас даже нет собственного угла?» Корла сдавливает спазмом. «Но я не смогу с вами рассчитаться, — сиплю. Не нужно. Все расходы компания берет на себя?» Он спрашивает. «Я остаюсь сидеть в темноте, не зная, то ли мне плакать, то ли смеяться».